Глава 17. Смотрю на них несколько секунд. Не шутят. Хотя какие уж тут шутки. Вон с какой серьёзностью смотрит? Да и повод был бы идиотский. Ну вроде бы вот оно, самое что ни на есть щедрое предложение. Без взносов и потери времени. Глава, спасибо за это предложение, но мне надо подумать. Я уверенно посмотрел в глаза Галлу. Хватит уже с меня поспешных решений, особенно таких важных. В гильдии в статусе новичка я всего ничего, ещё даже толком не разобрался, что она из себя представляет. Понимаю. Удивление в глазах лидера мелькнуло лишь на мгновенье. Возможно, я бы даже и не заметил его, если бы в этот момент не отслеживал его реакцию. Если что, это предложение бессрочное. Ты можешь присоединиться к нам в любое время. Ну, а энергию жизни получишь у казначея по возвращении в город. Я распоряжусь. Глава гильдии замолчал, прислушиваясь к отдалённому гулу раздающихся взрывов. Сейчас в городе постоянно происходили столкновения между рыскающими повсюду группами именованных и фанатиков. До кучи доставалось и местной живности. Но без легендарного монстра они не представляли из себя ничего опасного для высокоуровневых отрядов. Гал еще несколько секунд прислушивался к раздающимся звукам сражения. Ласка же отошла в дальнюю часть комнаты, где находились окна, и выглянула на улицу. «Так вот, наконец вернулся глава к нашему разговору. Если еще хочешь работать с нами». Закинем тебя в другую группу с ребятами посильнее и поопытнее. Покажем, поможем. Останешься в статусе новичка. И по уму сменить бы тебе портал во избежание. По уровню вроде как уже подходишь, чтобы сделать это. Да и к слову о возвращении. Предполагаю, что от этого города тебя уже порядком тошнит, так? Есть такое, не стал я с ним спорить. И да, я не против поработать ещё с кланом Гала. Вот и отлично. «Как только мы наберём достаточно добычи, к порталу отправится усиленный отряд. Здесь не то, чтобы богатство падают, но отбить наше присутствие нужно хотя бы минимально. Если хочешь, можешь отправиться с ними». «Ну, мне как минимум нужно разобраться с проклятием, так что я только за», — согласился с главой. «Если честно, меня уже утомил 54-й портал с землёй изменений. Устал я и от постоянного чувства нависшей за спиной опасности». Даже сейчас, находясь рядом с сильнейшими именованными, я не чувствовал себя под защитой. Возможно, причиной тому было ядро лабиринта, что сейчас лежало в кармане. А может, просто настолько сильно устал. Договорились, между тем кивнул Гал. Думаю, в конце дня первая группа двинется домой. Отдохни там как следует. Те 500 энергии легко позволят сделать это. Спасибо. Что тут ещё скажешь? проводив взглядом главу, который отправился к Ласке, и мужчине, который подошёл к целительнице буквально пару секунд назад, обдумывал всё сказанное. Итак, то, что нужно менять портал и место прокачки, несомненно. Почему-то я уверен, что далеко не всех фанатиков здесь удаётся прищучить, и спокойной жизни в 54-х вратах для меня больше не будет. Не уверен, что и в других будет лучше. Но так есть хоть какой-то шанс затеряться. Может, прикуплю какую-нибудь маску, ну или... На крайний случай повяжу платок. Метку, как я понял, с меня клан Гала снял. Спасибо им за это. Стоит разобраться, как замечать её установку и избавляться. Распрошу чуть позже струну. Думаю, она не откажется просветить меня в этом. Вопрос номер два, и не менее важный. Экипировка. Кроме проклятого меча, бесполезного амулета и кольца у меня сейчас ничего и нет. Можно сказать, опять гол, как сокол. Благо, хоть энергии жизни у меня было сейчас немало. На хорошую броню или тот же метатель, скорее всего, не хватит. А вот на арбалет взамен своей потери более чем. Может, даже с точно таким же кратным прицелом. Удобная штука, как ни крути. Плюс то, что удастся выручить за пропажу меча и, возможно, амулета. Всё ещё думаю продать его. Хотя во время схватки с тем легендарным его помощь оказалась очень даже кстати. Спустя некоторое время штаб стал наполняться голосами возвращавшихся групп. По большей части они шли с добычей, сгружали её, отдыхали, а затем выдвигались обратно в город. И судя по тому, что удалось мне увидеть, гильдия нагнала сюда больше десяти полноценных отрядов, сильнейших именованных. И, я так понимаю, многие другие сообщества, пришедшие на территорию изменений, сделали то же самое. Мне хватило лишь одного небольшого совместного путешествия с группой Ласки, чтобы понять, насколько слаженно действуют такие отряды. Их тут называли «констгруппы», ну или, если по-нормальному, «постоянные отряды в пять или шесть именованных». И это были основные соединения гильдии. Как я понял, многие гильдии и кланы придерживались такой структуры. Тем более, что сам лабиринт поощрял такое, добавляя кое-какие мелкие несущественные детали, но вознаграждение за пребывание в консте. Как и говорил лидер, группа с набранной добычей, часть из которой, судя по всему, оказалась взята всё-таки у фанатиков, отправилась к выходу из земель изменений ближе к вечеру. Из хороших новостей. Струна оказалась одной из тех, кто входил в эту группу. Пускай мы с ней уже успели неплохо поговорить в штабе, идти в отряде с одними незнакомцами было не слишком комфортно. Со слов девушки, кстати, выходило, что кряка с другими сильнейшими фанатиками пока так и не смогли найти. Неприятно, прямо скажем. Я даже опасался, что во время нашего продвижения по городу кто-то из этой братьей попытается напасть на группу но обошлось. Пока шли по городу, то и дело встречали на пути отряды других именованных. Чаще всего разведчики, идущие впереди, предупреждали нас заблаговременно о приближении неизвестного отряда. Тогда группа останавливалась и быстро перестраивалась в оборонительную позицию с выставленными магическими шипами и поднятыми в боевое положение метателями. Делалось все это слаженно и быстро. Впрочем, это было лишь перестраховкой. По сведениям клана Гала, большая часть одержимых в городе либо разбежалась, либо отступила в один из дальних районов, пытаясь упорядоченно уйти. Не знаю, насколько это реально, но они решили попробовать. Что же касается отрядов, которые встречали мы, то всё обычно заканчивалось приветственным маханием руками, когда становилось понятно, что приближающиеся группы — кто-то из знакомых. Дело привычное. Куда реже я отмечал напряжение между отрядами моей гильдии и тех, кто появлялся у нас на пути. Струна сказала, что это гильдии прямых конкурентов с которыми у нас не было войны, но и особой дружбы мы с ними не водили. Гадили друг другу в некоторых из врат. Средний круг, даже несмотря на то, что считался довольно богатым на разные сообщества, оказался не так разнообразен в плане имеющихся врат. Частенько внутри многих их порталов происходили не только стычки, но и настоящие войны. Кстати, о войнах. Струна рассказала, что союз Гильдии откуда были большинство групп фанатиков на этой территории изменений, открестился от них назвав предателями и ренегатами. Понятное дело, что всем было очевидно, для чего это делалось. Выгородить себя перед лабиринтом и сильнейшими сообществами внутреннего круга. Ничего более. Таким нехитрым способом фанатики избежали конфликта со многими гильдиями и кланами, кинув на растерзание тех, кто не смог выполнить задание. Когда мы вышли из города, и впервые за много дней я увидел уходящую вдаль пыльную дорогу, захотелось выдохнуть. Никогда не думал, что буду рад смотреть на самую обычную холмистую степь с редкими клочками лесных околотков. Несмотря на все опасения, помня о моей потрясающей везучести в последнее время, мы всё же относительно быстро и без проблем добрались до 54-го портала. Стаи мелких демонических созданий и падалей, выскакивающих на нашем пути, тут же разбегались, куда глаза глядят, стоило им только ощутить магическую силу пары наших разведчиков. Струна обмолвилась, что это проблема всех сильных именованных. Слабые твари попросту перестают их в какой-то момент чувствовать и могут вот так вот вываливаться из ближайших кустов. С другой стороны, мы сами не могли ходить и демонстрировать свою силу, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Даже в таких слабых вратах, как 54-е, можно было напороться на очень редкого монстра или сильных ренегатов. Всякое бывало, как она выразилась. Небольшое поселение с деревянным частоколом, построенным вокруг врат, сейчас было заполнено именованными. Похоже, произошедшее в землях изменений привлекло внимание не только гильдии кланов разной силы, но и свободных именованных тех, кто по какой-то причине все еще не выбрал, к кому присоединиться, ну или вовсе не собирался этого делать. Наша группа не стала надолго задерживаться в этом поселении, сразу же направившись к порталу. Всем добром, что удалось сегодня набрать, займутся гильдийные торговцы, ну а я собираюсь как следует выспаться и уже тогда разобраться, что делать дальше. «Струна, слушай, я как-то даже забыл спросить, а где меняют привязку к вратам?» В одном из сердец лабиринта ответила она, посматривая по сторонам, явно чего-то или кого-то выискивая. Но, похоже, так и не найдя, что искала, переключилась уже на меня, решив прочитать целую лекцию. «Давай объясню, раз уж это моя работа в гильдии. Так вот, каждый десятый уровень ты будешь получать возможность выбрать врата. Они останутся доступны тебе до момента, пока ты не решишь с помощью лабиринта заменить их». Замена происходит не бесплатно. Это должно быть понятно. Стоит такое удовольствие немало. Около 100 единиц в зависимости от твоей репутации. К примеру, у меня сейчас 21 уровень и есть доступ к двум вратам. Как только я получу 30-й, смогу выбрать бесплатно еще один портал. И всего станет их три. Сами врата имеют привязку по кругам. Ну, там, где находятся площадки переноса физически. Внешний круг. Это самые слабые врата с минимальными опасностями. Здесь обычно живут и охотятся зелёные новички. Если не брать в расчёт данжи и земли изменений, то опасностей в таких вратах немного. Никаких ограничений по добавлению и изменению таких порталов нет. Однако чаще всего ведут они в относительно небольшие районы. Мы в этот момент остановились перед каменной площадкой, попав в самую настоящую очередь. Из-за большого ажиотажа в 54 четвёртые врата стремились попасть и уйти слишком много именованных. да придётся нормально подождать», — хмыкнула струна и повернулась ко мне. «Ну, так и о чём это я?» «О внешнем круге и его порталах». «А, ну да, точно. Уже на автомате эти лекции рассказываю, прости». «Так и вот, по внешнему кругу оно ведь понятно, да?» «Когда именованный переходит определённую границу, не спрашивай какую. Для каждого лабиринт почему-то устанавливает свою». Но там вроде как многое от уровней кармы зависит. Девушка, сбившись с мысли, начала запинаться и с трудом вспоминать, о чём говорила ранее. Словно бы тяжело было вернуться к теме и рассказывать с середины. Мне даже как-то жалко её стало. Хотя, может, ещё отчасти это было связано с тем, что она постоянно отвлекалась на людей вокруг нас. Словно бы она пыталась следить сразу за несколькими из них и параллельно рассказывать секреты лабиринта, которые я вроде бы как уже давно должен был знать и сам. «Да, значит, перешёл ты границу, получил доступ к среднему кругу, и с этого момента тебе становятся доступны врата намного серьёзнее. В некоторых сокрыты полноценные миры, кое-где даже с разумными существами. Как доберёмся до резиденции гильдии, скину тебе всю информацию по известным нам вратам, посмотришь. Скажу сразу, нашего брата нигде не любят. Именованные — это не государство и даже не раса». Ответственности за идиотов и уродов мы вроде как нести не можем, но для разумных обитателей тех клочков миров, где появляются наши врата, на это плевать. Они видят, что некоторые из появляющихся именованных отморозки и автоматом начинают плохо относиться ко всем нам. Не везде так. Кое-где совету сильнейших гильдий удалось навести порядок, но всё равно. В общем, порталы среднего круга опасные, большие и богатые. В некоторых имеются неплохие места для отдыха. О, наша очередь! «Пошли быстрее, не отставай!» Мы всей группой поспешили занять свои места на каменной платформе, чтобы уже через пару секунд вдруг появиться посреди великого города-лабиринта. Струна рядом со мной облегчённо выдохнула и расслабилась. Фух, ну это было близко. Рядом пара очень неприятных уродов ошивалась. Я всё думала, что попытаются что-нибудь учудить, но вроде как обошлось. «Ну что, пойдём к резиденции?» Познакомлю тебя с нашим казначеем, а ещё выдам информацию по вратам, как и обещала. Всё, чем располагает клан Гала». «А глава не будет против?» Не мог я не уточнить, на что девушка не удержалась и рассмеялась, отчего её коса сместилась немного в сторону, открывая замечательный вид. «Это общедоступная информация. Просто тебе бы пришлось потратить на это в городе аж пять единиц энергии. Ну или больше, если бы тебя развели что-то действительно секретное и важное». Из гильдийных наработок доступно только членам. Ну и далеко не сразу. Репутацию придётся заработать, да. «Ну хорошо, пойдём. Только мы не будем помогать другим тащить собранное добро». Я кивнул на нескольких воинов, что сейчас обсуждали что-то рядом. «Не, сами справятся. Большая часть добычи всё равно в карманных пространствах их колец. Всё, пойдём. Глава попросил меня проводить тебя до казначея, и я это сделаю. Пока, ребята!» «Через три часа встречаемся здесь же! Не опаздывать!» — крикнула струна группе и поспешила вперёд, увлекая меня вглубь города. За время, пока блуждал по территориям изменений пятьдесят четвёртого портала, я успел уже отвыкнуть от сутолоки города-лабиринта. Стоило только появиться из-за каменных блоков портала, как нас тут же подхватил живой поток из и понёс по улице дальше. «Струна, ты так и не рассказала, что там насчёт внутреннего круга и его врат!» — крикнул я девушке, стараясь перекричать шум толпы. «А никто из нас особо и не знает. Всего пять именованных сейчас в гильдии, кто смог добраться до внутреннего круга. И всё, что мне известно, я узнала от них. Тамошние врата — это настоящий ад. Сложность взлетает почти до небес. Задание лабиринт выдаёт какие-то сумасшедшие. Ещё и часто с ограничением по времени или другими условиями. Хотя, с другой стороны, добыча оттуда самая дорогая и часто уникальная». К примеру, все вот эти защитные костюмы с искажающими барьерами почти все добыты оттуда. Там, кстати, процветает распределение врат между гильдиями. Сунешься не в свой портал, получишь суровое внушение от гильдии или клана, который его обрабатывает. Со средним кругом так не сделаешь. Слишком уж много сообществ там приходится на каждые врата. А вот с внутренним запросто. Вот такие пироги с капустой. А следит за распределением совет сильнейших. С этими дядями ссориться очень опасно для здоровья. «Давай за мной! Поворачиваем сюда!» Девушка резко повернула на одном из перекрёстков и, вынырнув из потока существ, направилась в сторону площади с установленным посередине храмом, копией сердца лабиринта. «Ещё полквартала, и мы на месте. Даже в средний круг города заходить не нужно будет», — весело добавила мне, когда мы пересекали площадь насквозь.